fleet in being имеющийся в наличии флот английский принцип военно-морской стратегии когда флот сковывает противника самим фактом своего существования Стылый ветер пронизывал до костей проникая сквозь плед, принесенный на палубу лащёном похожим на премьер-министра стюардом Дождевое небо низко нависало над портсмутским рейдом сливаясь по южному краю горизонта со свинцовой рябью канала Старая добрая Англия. Туман, дождь, клетчатый твит и броненосцы. Барон Греве запахнулся в шерстяную ткань, перекинул угол через плечо на манер шотландских горцев. Палуба под ногами качнулась раз, другой. Колесная королевская яхта Виктория и Альберт, проходя мимо, развела волну. Ее величество королева Виктория изволит осматривать эскадру специальной службы. Стандарэра волынки простуженно затянули Черную стражу. Прославленному маршу 42-го полка вторили судовые гудки и тонкие свистки паровых катеров. На рейд будто накинули лоскутное одеяло: яхты, пароходики, портовые буксиры, катера, рыбачьи шхуны. На палубах, черно от людей, в Портсмут съехались зеваки со всей Южной Англии. Рядовые клерки из Сити, владельцы пабов, мелкие торговцы колониальными товарами все желали полюбоваться мощью королевского флота, воочию убедиться, что их налоги не пропадают впустую, и Британия по-прежнему правит морями. Роскошная яхта Каледония, на полуюте которой который сейчас мичман Греве, встала в стороне от водоплавающего плебса среди таких же элегантных красавиц. Здесь не место простой публики, только особо важные персоны: лорды, дипломаты, высокопоставленные чиновники, известные политики, парламентарии из палаты общин. Приглашение Отпечатаны на плотной бежевой бумаге с золотым обрезом. Под силуэтом яхты в обрамлении геральдических символов затейливая надпись: The personal invitation of Vice-Admiral of the Royal Navy Sir Astley Cooper Kaye, The Royal Harrit of Particular Service Squadron. И ниже: The personal invitation of Vice-Admiral of the Royal Navy Sir Astley Cooper Kaye. Королевский смотр из кадры специальной службы. Личный гость вице-адмирала Королевского флота сэра Эстли Купераки, английский. Личный гость адмирала. Не больше, ни меньше. Барон посмотрел карточку на просвет, любуясь водяными знаками. Королевские львы и единороги, цветы чертополоха и изысканно переплетенной буквицы. Под фоксимильным оттиском, собственноручной подписью адмирала вписано имя и титул приглашенного. Барон Карл Густав Грве. Не пойди, догадайся, что обладатель титула обыкновенный мичман флота российского. Интересно, как военно морской атташе сумел добыть это приглашение. Может его нарочно прислали в русское посольство из форен-офис? Идите, любуйтесь. А потом расскажите вашему царю какую мощь Британия принесла для непокоренных». Королевская яхта поравнялась с флагманским кораблём Сэр Купераки, казематным Геркулесом, и тот с обоих бортов ударил салютом. Звук укатился к горизонту, распугивая чаек. Зрители разразились приветственными воплями, наверх полетели кепи, шляпки, цилиндры. И нысносило ветром за борт. Их провожали смехом, шутками и свистом. Барон усмехнулся. Где ты, хваленая британская невозмутимость? Отзалпировал тендерер, один из сильнейших броненосцев мира. Года не прошло, как он вступил в строй. Крепкий орешек. Пушечные грома откатывались вслед за яхтой вдоль броненосной колонны. Палили мониторы Циклоп, Гиката, Гаргона, Гидра на бумаге мореходные боевые единицы. А на деле остойчивость такова, что сто раз надо подумать, прежде чем выводить их из гавани в свежую погоду. Не корабли, а готовые братские могилы на полторы сотни душ. Последним салютовал принц Альберт, заслуженный ветеран, первый башенный броненосец, заказанный для королевского флота. Память услужливо подсовывал барону размерения корпусов, водоизмещения, калибра орудий, типы судовых котлов и механизмов. Зря что ли он два месяца изучал все, что мог собрать по королевскому составу эскадры специальной службы. Королевская яхта подрезала хвост ордера широкой полуциркуляции и легла на обратный курс. Теперь Залпы катились назад, голове строя вдоль второй линии едва различимый в клубах порохового дыма. Барон извлек из складок пледа громоздкий апризматический бинокль французской фирмы Моготен, подкрутил колесико, настраивая резкость. Так, батарейный Warrior, первый броненосный фрегат с железным корпусом британской постройки три однотипных броненосных корвета Valiant, «Резистанс», «Гектор». Ухудшенные копии копи За ними казематный Penelope. На этом корабле адмиралтейство решило сэкономить, маленький, слабо вооруженный, зато может ходить по мелководью под неприятельским берегом. Батарейный лорд Warden тоже из старичков. деревянный корпус, обшитый четырехдюймовым котельным железом. Хлам. Вчерашний день королевская яхта поравнялась с Геркулесом, и тот снова изрыгнул пламя. Небо над Портсмутским рейдом раскололось. Флагману разом ответили все до одного броненосцы. Зрители неистовствовали. Посвежавший ветер рвал дымную пелену в клочья, унося их в сторону моря неопрятными медузами и стаивающими на лету И опять полетели вверх шляпки, кепи, цилиндры. А восторгаться то пожалуй, нечем, усмехнулся про себя барон. «Две трети эскадры — кадры сущий антиквариат, старье, малопригодное для совместных действий. Даже привести этот плавучий паноптикум из Портсмута на Балтику задача не из легких. Придется сводить вместе близкие по характеристикам суда и отправлять отряды к точке рандеву по отдельности скажем, Готланду. И все равно авантюры. С таким хламом надеяться на успех прорыва мимо фортов Кронштадта под огнем, по минным банкам, сквозь линии ряжевых заграждений может только неисправимый мечтатель. Осознают ли это блестящие офицеры, что выстроились при полном параде на палубах посудин Ее величество? Под мостиком Геркулеса взлетел ложный сигнал. Командующий извещает об окончании смотра. И словно в ответ со в Каледонии раздался медный звон. Колокол приглашал пассажиров к чаю. Британские традиции: война войной, а five o'clock святое. Спускаясь по роскошному красное дерево, бронз, бархат, трап в буфетную, барон заново перебирал в памяти сведения о броненосцах сэра Эстели Купера. Он уже знал, что напишет в своем рапорте военно морскому атташе. В случае войны на Балтике англичане вынуждены будут значительно усилить эскадру специальной службы броненосными судами новейшей постройки. В особенности им потребуется суда прибрежного действия и броненосные тараны типа Руперт и Беллайл в нынешнем составе. Ескадра мало способна угрожать балтийским морским крепостям. Греве отхлебнула из чашки, украшенной золотым силуэтом Каледонии, каледонией, горячего чая. Говорят, в Америке предпочитают кофе. Ничего, скоро он сам это выяснит. Через три дня из -за Ливерпуля в Нью-Йорк отбывает пароход Салтик судоходной компанией White Star. Билет давно лежит у барона в Портмане. И если не стрясется чего-нибудь непредвиденного, недели через две он будет в Филадельфии и поднимется на борт крейсера, который вот-вот должен покинуть сухой док. А уж там, как решит капризная Фортуна мировой политики, может статься ему Мичману Греве придется еще командовать пли орудийному Плутонгу, в прицелах орудий которого застынет корабль с Union Джеком под гафелем.